Конечное пространство комнаты загромождено еще посудой до да разной рухлядью. Теснота такая, что повернуться негде, а духота, неисходно царствующая в курине от неперестающей топиться печи, доходит до того, что человеку со свежего воздуха становится дурно и нельзя дышать свободно. 7 или 8 хлебопеков Посменно возится то у печи, то у столов, а к вечеру сюда же набивается голов до двадцати народу, который в течение дня бродил по сеной и ее окрестностям, продавая куриные печенья. Летом же, когда народу этого значительно прибывает, число куриных обитателей доходит до тридцати и даже до тридцати человек.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 Два первые номера отличаются даже значительной роскошью, особенно если вспомнить, что они принадлежат Вяземскому дому. Тут и мраморные ванны, и ковры, и дропари, и мягкая комфортабельная мебель. И все это служит по большей части к удовольствию средней руки мошенников, когда им удается зашибить выгодную добычу. При этом нельзя не заметить, что в этих номерных банях весьма нередки случаи скоропостижной смерти, как говорят от удара и опоя спиртными напитками. О конторском флигеле, собственно, нечего говорить, кроме того, что это небольшой отдельно стоящий каменный домик, который содержится несравненно опрятнее всех остальных и в котором помещается контора и живет управляющий. Гораздо интереснее соседний с ним флигель – трепичный. Этот точно так же представляет отдельный длинный двухэтажный дом с отдельным внутренним двором. Здесь испокон веку жили тряпичники, те самые, которых с большим вместительным мешком за плечами вам неоднократно доводилось встречать на грязных задних дворах вооруженных клюкой с насаженным на конец ее острым железным крючком. Тут находился более 20 лет сряду один из самых главных притонов этой оригинальной промышленности, которая на первый поверхностный взгляд кажется только не совсем чистоплотной, а в сущности далеко не невинна.